Глава 27 Агнесса сидела, поджав под себя ноги, завернувшись в покрывало. В руках она держала бокал с горячим вином. На кухне пахло пряностями. Когда магичка пошевелилась, в складках ткани мелькнуло обнаженное бедро. Агнесса поймала на себе взгляд терно, но нисколько не смутилась и улыбнулась в ответ. «Рассказывай!» — сказала она. — Зачем я тебе понадобилось после стольких лет? — Несси, я не мог просить тебя приехать раньше, — нахмурился колдун, уловив в этих словах упрек. Глор стал слишком опасным местом для магов. Но остановился, заметив лукавый взгляд из-под ресниц. Догадался, что Агнеса дразнит его. Смутился на секунду, а потом вернул лицу суровое выражение. «Я попытаюсь закрыть разлом, но мне нужна помощь». Агнеса вмиг сделалась серьезной, подобралась и села, устремив натерно внимательный взгляд. Ей было все равно, что покрывало сползло, обнажив плечи, а колдун замер, лаская взглядом нежную кожу. Магичка заметила это и рассмеялась. «Не отвлекайся! Так что там с разломом? Неужели ты думаешь, что можно его закрыть после стольких лет борьбы? И значит...» Она, задумавшись, закусила губу. «Значит, если получится в Глоре, то потом то же самое мы можем повторить и в Блероне, и в Барке?» Колдун кивнул. «О, Терн, неужели такое возможно?» Глаза Агнеса горели от восторга. Она полностью доверяла Терну и даже не предполагала, что что-то пойдет не так. А я могла только безмолвно и бессильно наблюдать со стороны. Я ничего не могла изменить в судьбе Агнессы. Рыжеволосая магичка еще не знала, что жить ей осталось несколько дней. «Возможно. Но, конечно, не за один день. Сначала мне нужно кое-что проверить на месте». Терно объяснял Агнессе план, и в этих коротких фразах я снова узнавала старого колдуна. Агнесса внимательно слушала, сжав губы и прищурив глаза. А я... Незримо присутствующая при разговоре не понимала и половины сказанного, потому что Терн использовал терминные формулы, незнакомые мне. Говорил что-то вроде «применим лепесток розы, тогда пространство не свернется». А магичка морщила нос и отвечала «слишком энергозатратно, попробуем острее клинка». Оба из любовников превратились в профессионалов. Колдун прислушивался к ее советам, иногда соглашаясь, иногда отклоняя, Последнее слово все-таки оставалось за ним. Я поняла только то, что они должны были подъехать к северной крепости, к улитке. Ее называли так, потому что крепость была самой маленькой из всех и буквально лепилась к скалам. От нее до границы тени меньше километра. Терные Агнеса в сопровождении небольшого отряда подберутся к узкому краю разлома. Решили, что выгодают время так, чтобы оказаться у разлома в полдень, Когда солнце стоит высоко в небе, случаи появления миражей редки. Терн пообещал командиру крепости, что в награду за помощь зарядит магией два десятка мечей, а также привезет с собой несколько амулетов. Агнесса останется на подстраховке, станет глазами и ушами колдуна, а сам Терн попытается войти в разлом, чтобы опробовать на месте составленное им заклинание. «Мне понадобится не больше минуты. Главное — продержаться это время» а после возвращаемся». «А если заклинание сработает так, как надо?» Глаза Агнессы зажглись энтузиазмом. «Может быть, попробуем сразу закрыть разлом?» «Нет». Терн произнес слово так, что стало понятно. «Это не обсуждается. Это только первый шаг. Еще очень многое нужно проверить. Если будут доказательства, я смогу связаться с магами Блерона, тогда, возможно, они откликнутся». Колдун резко замолчал, но Агнесса уже обо всем догадалась. «Ты просила о помощи, и никто не откликнулся, кроме меня!» «Их можно понять», — сухо произнес Терн. «После геноцида магов в Глоре только сумасшедший вернется сюда по доброй воле». «Но ты не сумасшедший», — мягко сказала Агнесса. Она встала коленями на скамейку, потянулась, чтобы обнять его. Покрывало скользнуло по ее телу, упала на пол, Агнесса, беленькая и хрупкая, прижималась к Терну и, совершенно этого не стесняясь, целовала его щеки и губы. Она казалась беззащитной рядом с черным силуэтом колдуна, но Терн, несмотря на свой зловещий вид, сейчас был совсем не страшен, наоборот, растерян и нежен. «У тебя нет выбора», — шептала Агнеса. Если бы ты только мог все бросить, эти людишки сразу поняли бы, каково это остаться один на один с миражами. Взгляд терно затвердел. Даже если бы выбор был, как бы я мог уйти?